Послесловие. Владимир. Два года спустя. Моя жена прекрасна. Мы сидим в ресторане отеля, она с восторгом смотрит на море, а я на нее. Мне удалось взять отпуск, и мы выбрались отдохнуть. Что? спрашивает Анжелика, улыбнувшись. Делает глоток сока. Анж светится счастьем и здоровьем, как не любоваться ею. Просто смотрю на тебя, отшучиваюсь. Ты ничего не делаешь просто так, грозит она мне пальцем. Уже делаю. Анжелике идет беременность. Жена поправилась, красиво округлилась. Животик пока практически не заметен, но мне нравится его касаться и предвкушать все то, что нас ждет впереди. Дух захватывает. Я на тебя положительно влияю, говорит она. Ты учишься расслабляться. Это бесспорно. Продолжай в том же духе. Мы смотрим друг другу в глаза и улыбаемся. Тот кошмар остался позади. С бандой, что орудовала в республике более десяти лет, покончено раз и навсегда. Отдать жене должное. Анжелика справилась лучше меня. Она по-прежнему самый светлый, чистый и прекрасный человек из всех, кого я знаю. Меня же до сих пор мучают кошмары. Благо, уже реже, чем поначалу. Я часто звоню ей среди дня, просто так. Ночами обнимаю и целую. Я не представляю, как без нее жить, и планирую сделать ее самой счастливой девушкой на свете. У нее будет все. Лучшие лекарства, дом, дети, карьера, что она только пожелает, пальцем покажет, все это у нее будет. Потому что для меня нет большего счастья, чем смотреть на нее, пока она любуется морем и улыбается. Я поела. А ты? Может прогуляемся? Спрашивает Анжелика. Да, давай. Мы поднимаемся и идем к лестнице. Я обнимаю жену за талию и притягиваю к себе. она обнимает меня. Наш вынужденный брак давным-давно стал настоящим. Он обернулся для нас обоих спасением, шансом, который мы ни за что не упустим.